Глава четвёртая. Шли недели. Снова и снова я обращалась к Клюку, но кроме издевательских корректных ответов ничего не добилась. И никак не могла отделаться от мысли, что где-то я его раньше видела, но где именно вспомнить не могла. Попыталась узнать его фамилию, вдруг это что-то подскажет, но в ля мове репотусион он платил наличными. А когда я пришла туда, кафе было битком набито все теми же приезжими, что крутились возле фургона закусочной. Правда, был там кое-кто из местных. Мюриэль Дюпре и братья Лелаки с Жюльеном Лекосом. Но в основном все не здешние. Развязного вида девки в фирменных джинсах и купальных лифчиках, и парни в мотоциклетных кожаных штанах или в шортах из лайкры. Я отметила, что молодой Брассо завел в себе музыкальный автомат и бильярдный стол в придачу к уже имевшимся, видавшим виды игральным автоматом. Похоже, не так уж плохо шла торговля в Лелавез. Возможно, именно поэтому никакой поддержки я не нашла. Крэп Фрамбуаз находится на дальнем конце деревни, на Анжейской дороге. Наша фирма всегда стояла на отшибе от всех остальных, и вокруг... На расстоянии полукилометра других домов тут не было. Только церковь да почта были ли менее неподалёку. Когда в церкви шла служба, Люк старался утихомирить свою публику. Даже лис, видевшая, какой вред он нам наносит, находил ему оправдания. А я ещё дважды заговаривала с Луи-Романденом, но с таким же успехом можно было обратиться к усатому коту. Рамон Дэн стоял на своем, а этот человек общественной угрозы не представляет. Если бы нарушил закон, дело другое. А так придется мне примириться с тем, что он ведет свою торговлю бок о бок со мной, понятно? Дальше стали приключаться и другие беды. Началось с малого. Сначала кто-то на нашей улице поздно вечером устроил фейерверк. Потом в два ночи у меня под окнами резвились мотоциклисты. Рано утром я обнаружила, что... Завалено мусором моё крыльцо, разбито стекло парадной двери. Раз ночью мотоциклист впёрся на поле, где у меня зрела пшеница, принялся выписывать восьмёрки, петлять там и сам, то и дело резко притормаживая. Мелочь, мелкие шалости. С тем вроде не свяжешь, или же с приеźdzями, что притащились следом. Потом Кто-то вскрыл дверь курятника и туда забралась лиса и погубила всех моих бурых красавец-спулярок. В одну ночь я лишилась десяти кур отменных несушек. Сказала Луи, вроде бы, воры и нарушители это его дело, но он по сути меня же и обвинил, дескать, я же и не заперла дверь курятник. Может, дверь сама распахнулась ночью, сказал он, одарив меня такой по-крестьянски добродушной и щедрой улыбкой, как будто от неё одной мои куры способны воскреснуть. Смерив его взглядом, я извечительно заметила: запертые двери просто так не распахиваются. А что подкрыть висячий замок? Очень хитрей нужна лиса. Это Луи Ерманден намеренно учинил какой-то подлец, а тебе деньги платят за то, чтобы ты его нашёл. Глазки у Луи забегали, он пробубнил что-то себе под нос. Что? Что ты сказал? скинулась я. Со слухом у меня парень полный порядок, не обольщайся. Да и с памятью. Я даже помню, как... Тут я поспешно прикусила язык. Я чуть было не проговорила, что помню, как его престарелый дед, пьяный в стельку, с обмоченными штанами, храпел во время пасхальной службы, спрятавшись в исповедальной кабине. Но Ля-Ве Симон никак об этом знать не могла. У меня даже внутри похолодело от страха, что я могу... глупой сплетни себя выдать. Теперь вы понимаете, почему я старалась держаться подальше от всех этих семейк. Всё же Луи под конец согласился осмотреть мою ферму. Только ничего не нашёл, и мне оставалось дальше совсем справляться в одиночку. Признаюсь, потеря курса стала для меня тяжёлым ударом. Денег, чтобы купить снова таких дорогих, у меня не было. К тому же, кто скажет, не повторится ли такое опять? Словом, пришлось покупать яйца на ферме старого Уря, которой теперь заправлялась семейная пара по имени Поммо. Они выращивали сладкую кукурузу и подсолнухи, а зерно продавали перерабатывающему заводу, что выше по реке. Я понимала, за всем этим стоит люк. Понимала, но доказать ничего не могла, и это прямо сводило меня с ума. Хуже того, я не могла понять, зачем ему всё это. И злость во мне нарастала с каждым днём. И вот я почувствовала, что меня от неё распирает, что я как переспелое яблоко вот-вот лопну. Стало само ведь дня, как леса проникло в курятник. Я едва начинало темнеть, дежурила под окном с дробовиком. И должно быть странное это было зрелище, если бы кто-то увидел меня, сторожившую свой двор в ночной рубашке, в лёгком плаще поверх и с ружьём. Я купила новые висячие замки на ворота и на калитку в загон. Я каждую ночь стоял на часах, поджидая незваного гостя. Но никто не появлялся. Мерзавец ведь знал, что я его караулю. Хотя откуда он мог узнать, было непонятно. Мне стало казаться, что он читает мои мысли.